Глава 13. Касание. Сама остановить кровь я не смогла. Даже удивительно, что во мне ее так много и что-то до сих пор осталось. Я возвращаюсь в жилой дом, удивляясь тому, что на полу не осталось и капли моей крови. Неловко-то как. Столько проблем ему доставило. Учитывая наше предыдущее общение, он мог бы уже меня загрызть, но нет, терпит. От безысходности? Или потому, что я для них идеальная жертва?» Боль пульсирует в ладони, когда подошедший артай осторожно берет мою руку в свои и разматывает то, что раньше было одеждой, чтобы взглянуть на рану. Его пальцы теплые, почти горячие и шершавые, как нагретая солнцем кора деревьев. «Нужно обработать», — говорит он, не глядя мне в глаза, словно боится того, что может там увидеть. «Иначе загноится». Я киваю, не доверяя своему голосу. Странное дело. После всего, что я видела в видениях, после кровавых рисунков на полу, после осознания того, что этот мужчина — оборотень, древний страж печати, убивший собственную возлюбленную, после всего я должна бояться его прикосновений. Но вместо страха я чувствую трепет, волнение, что-то, чему не могу или не хочу давать название. Мне приятно. Уж точно лучше, чем когда рычит. Он указывает на небольшой глиняный горшочек с какой-то мазью. Похоже, занимался им до того, как я пришла. Запах резкий, травяной, с нотками чего-то пряного. Ну вот, теперь мне стало еще более неловко из-за хлопот, который я ему доставила. «Будет щипать», — предупреждает он, зачерпывая немного мази пальцами. Когда мазь касается пореза, я невольно вздрагиваю и шиплю от боли. Артай поднимает взгляд. В его глазах мелькает беспокойство. «Прости», — говорит он тихо. «Я стараюсь быть осторожным». «Ничего», — выдавливаю я. «Я просто не ожидала». «Что я несу?» «Не ожидала чего?» «Что он извинится?» Он снова опускает взгляд к моей руке, продолжая аккуратно втирать мазь в порез. Большие мозолистые пальцы двигаются мягко, почти нежно. Какой контраст с тем зверем, которого я видела в своих видениях, и который еще недавно рвал мороков на капище. Я наблюдаю за его лицом, сосредоточенным, серьезным. Морщинка между бровей, плотно сжатые губы, напряженная линия челюсти. Что он чувствует сейчас? О чем думает? Что видит, когда смотрит на меня? Просто девушку, попавшую в беду? Или нечто большее? И вдруг... Словно в ответ на мои мысли, на меня обрушивается новое видение. Не такое четкое, как раньше, скорее обрывки образов, вспышки чувств. Артай и та темноволосая женщина сидят у костра в лесу. Её рука в его руке, их пальцы переплетены. Он подносит ее кисть к губам, целует костяшки пальцев. Ее смех, как звон серебряных колокольчиков, впитывается в темноту леса. В ее глазах отражается пламя костра. Или это пламя ее собственной души? Артай смотрит на нее так, словно она центр его Вселенной, словно в ней собраны все звезды, все Солнце, весь свет мира. Я моргаю, отгоняя видение. Щеки горят от смущения. Эти образы слишком интимные, слишком личные. Это словно подглядывать в замочную скважину за чужой жизнью и любовью. Я не имею права на эти воспоминания, не имею права чувствовать то, что чувствовал он, видеть мир его глазами. Но видения не спрашивают моего разрешения. Они приходят, когда хотят, показывают то, что считают нужным. Или это не они решают? Ты снова где-то далеко. Голос Артая возвращает меня в реальность. Он закончил смазью и теперь осторожно бинтует мою ладонь полоской чистой ткани. «О чем думаешь?» «О том, как ты целовал руки другой женщине, о том, как любил ее, как она предала тебя и как ты убил ее. о том, что я чувствую себя незваной гостьей в твоих воспоминаниях и боли». «О твоей ране. Как она?» спрашиваю вместо этого, кивая на его грудь, где под рубашкой должна быть повязка. Тут же понимаю, что эта тема вынудила меня заглянуть в распахнутую рубашку мужчины. Это взвинчивает пульс сильнее, но самое страшное Артай, кажется, замечает. Он усмехается, а у меня сердце сжимается. «Я зверь», — говорит он просто. Марена не даст мне так легко умереть. Уже почти затянулась». Он заканчивает с перевязкой, но не отпускает мою руку сразу. Его пальцы задерживаются на моем запястье, словно он хочет сказать что-то еще сделать что-то еще. Я чувствую его пульс. Или это мой собственный так громко стучит в ушах? «Спасибо», — говорю тихо, не пытаясь высвободить руку. «За все. За то, что спас меня в лесу и у капища. За... за это». Киваю на забинтованную ладонь. Он поднимает взгляд, и на мгновение я вижу в его глазах что-то кроме настороженности и злости, что-то теплое, живое, человеческое. «Не за что», — отвечает он, и уголок его рта чуть приподнимается в подобие улыбки. «Я не могу оторвать от него взгляд. Когда Артай не рычит на меня, не смотрит так, словно я причина всех его бед, он красив. Не той утонченной, ухоженной, как у городских щеголей, а дикой, первобытной красотой зверя, воина, защитника. Его лицо словно высечено из камня грубыми, уверенными ударами. Острые скулы, прямой нос, четко очерченные губы. А глаза, в которых я вижу отблеск серебра звериной сущности, что живет внутри него. И вдруг я ловлю себя на мысли. А что, если все эти чувства — это внезапное влечение, это просто отголоски его прошлой любви? Вдруг в своих видениях я настолько глубоко погрузилась в его воспоминания, Что теперь не могу отличить чувства от эхо тех, что он испытывал к той женщине? Ведь в каждом видении я видела мир через него, чувствовала его любовь, его боль, его ярость. Что, если эти чувства просто впечатались в меня, как узор на ткани? «Что с твоим лицом?» — спрашивает Артай, наконец отпуская мою руку. «Ты покраснела?» Смущение накатывает волной. «Неужели мои мысли настолько очевидны?» «Просто жарко», — лгу я, отводя взгляд. «В городе всегда прохладнее». «Обычно наоборот». «Вы здесь топите печи и не экономите дрова». «Не сдаюсь я». Он смотрит на меня с сомнением, но не настаивает. Я отодвигаюсь немного, создавая между нами безопасное расстояние. «Нужно сменить тему». Отвлечься от этих странных, непрошенных мыслей. Артай, начинаю, собираясь с духом. Знаю, ты не хочешь этого, но... Что мне нужно сделать, чтобы твою нет? На мою просьбу отвести меня к храму Дождь Бога. Обернулась в да. Я ожидаю очередного отказа, может быть, даже вспышки гнева. Но он вдруг улыбается. Не той горькой усмешкой, а настоящей улыбкой, которая преображает его лицо. «Делает его моложе, живее». «Ничего», — отвечает он. «Я отведу тебя туда». «Я моргаю, не веря своим ушам. После всех его предыдущих отказов, после его уверений, что это слишком опасно...» «Почему?» — спрашиваю осторожно. «То есть я рада, но что изменилось?» Он встает, отходит к окну. Снаружи чернота. Будто кто-то закрасил стекла черной краской в несколько слоев. «Увидишь. Завтра. Мы пойдем на рассвете». Его уверенность пугает и завораживает одновременно. Что-то изменилось в нем, пока я пыталась не залить кровью всю баню? Опасность для печати миновала? Не знаю, стоит ли мне радоваться, но другого выбора все равно нет. «Хорошо», — киваю я. «На рассвете». «А теперь давай поужинаем», — говорит он, направляясь к очагу. «Ты, наверное, голодна?» «Только сейчас я понимаю, что действительно умираю с голоду. Последний раз я ела, я даже не помню когда, кажется, вечность назад, в другой жизни». Артай готовит простую еду — печеную рыбу, дикие коренья, посыпает сахаром лесные ягоды. Ничего изысканного, но все свежее, сочное, наполненное вкусами, которых я никогда не пробовал в городе. Мы едим молча, но это не тяжелое молчание. Скорее, спокойное, задумчивое, словно оба готовимся к чему-то важному. После ужина Артай убирает посуду, а потом говорит. «Ты можешь спать на кровати, а я лягу на полу». Я оглядываюсь. В маленькой хижине действительно только одна кровать. Узкая, но выглядящая достаточно удобной. Я ее уже пробовала, прежде чем размазать кровь по полу. Нет, я не могу так, возражаю. Это твой дом, твоя кровать, я лягу на полу. Он качает головой, и в его глазах мелькает что-то похожее на веселье. Ты гостья, говорит он. К тому же, потеряла много крови. Тебе нужно хорошо выспаться. Я собираюсь возразить снова но он прерывает меня жестом. «Не спорь», — говорит твердо. Я спал на земле сотни раз. Поверь, пол в этом доме — роскошь по сравнению с некоторыми местами, где мне приходилось ночевать. Вздыхаю, понимая, что спорить бесполезно. Кроме того, он прав. Мне действительно нужно отдохнуть перед... чем бы это ни было завтра. «Хорошо», — уступаю я. Но только на одну ночь. Если нам придется остаться здесь дольше, мы будем меняться. Он улыбается, словно мое упрямство забавляет его. Договорились. Кивает он. А теперь ложись. Рассвет наступает рано. Я забираюсь на кровать, не раздеваясь, в его рубахе, которую он дал мне. Подушка пахнет им. Лесом, дымом, чем-то диким и тёплым. Это должно беспокоить меня, но вместо этого я чувствую странное спокойствие. Артай тушит все свечи, кроме одной, растилает на полу у очага какое-то одеяло. Я наблюдаю за его движениями, сильными, экономными, уверенными, движениями человека, привыкшего полагаться только на себя. «Спокойной ночи, Зарьяна», — говорит он, ложась. «Спокойной ночи, Артай», — отвечаю я, закрывая глаза. Я жду привычного наплыва видений, кошмаров, которые преследуют меня каждую ночь. Но вместо этого чувствую только усталость, разливающуюся по телу теплой волной. К моему удивлению, сны меня не посещали. Уж не знаю, жалились надо мной боги или дело в чем то другом, но я не помню, когда в последний раз так хорошо спала. Тем обиднее было проснуться от голосов, криков и суеты.